Маргарита Южина. Четвертый муж. Бесплатно. Глава первая. Синица в руках или аист в небе. Красиво одетая молодая дама выплыла из подъезда и величаво направилась к машине. Она уже почти открыла дверцу, когда на нее вдруг налетели две шустрые девицы, и беззастенчиво принялись хвостать ее прямо среди бела дня, в собственном дворе. Портили прическу, негигиенично царапали лицо и расточительно рвали пуговицы на дорогом пальто. По большому счету, даме в самый раз надо было бы возопить от боли и несправедливости, однако же она стойко держалась одна против двух. Ловко уворачивалась и только терпеливо сопела. Драка происходила в полном молчании. Обе нападавшие тоже не проронили ни слова, слишком были заняты делом. «Зина! Зинаида!» Из подъезда, наконец, выскочил мужчина и кинулся на защиту несчастной дамы. «Да что ж такое! Опять тебя лупят! Ну, прямо как грушу какую-то!» «А ну, пошли отсюда, стервы! Сейчас я вам устрою! Милиция, милиция!» «Зина, ну ты же их в два раза больше! В смысле, старше!» «Треснула бы им, да вот трубой хотя бы! Милиция!» Но нападавшие резво кинулись в сторону, ловко завернули за угол и пропали из вида. «Ничего, сейчас я их на машине догоню!» — упрямо твердил мужчина, прыгая в автомобиле, заводя мотор. — Да сколько же можно тебя калашматить? В этом месяце уже второй раз. — Нет, в этом месяце первый. Тогда в прошлом месяце, били Ты уж тоже зря не наговаривай. Угрюмо бурчала дама, устраиваясь в машине рядом с ним и пытаясь реанимировать погибшую прическу. — Да куда ты заворачиваешь-то? Мы же в магазин хотели, все равно их уже не догнать. Ну ты хоть сейчас разглядела, кто это? Сможешь описать, как они выглядят?» Не успокаивался мужчина. «Надо же в милицию заявление написать, стукнуть кулаком. А вообще, куда ты смотрела-то?» «Нет, я этого вообще не понимаю. Ее бьют, а она...» «Так куда? На подъезд?» «Ждала, когда ты выйдешь, а ты как провалился!» Кончилось терпение у женщины. «Конечно! Пока ты соберешься, можно плесенью покрыться. Он еще кого-то догонять собрался. Фиг ты их догонишь, даже и не мечтай!» И в самом деле догнать беглянок было уже невозможно. Свернув за угол, они шустро юркнули в красивую новенькую машину и та рванула с места. А через минут десять девицы уже высаживались возле старого неприглядного дома. Дом был не просто неприглядного, а совершенно отталкивающего вида. Двухэтажный, с трещинами во всю стену и с черными дырами дверями. Лестница, ведущая на второй этаж, Угрожающе скрипело, а перила хмельно и весело раскачивались во все стороны. Но девиц это не смущало. Они легко простучали каблучками по ступенькам и через минуту уже открывали дверь квартиры. «Проходи!» — мотнула головой одна из разбойниц. Худенькая, с копной темно-рыжих волос, в короткой юбочке и с макияжем, выдающим в ней работницу общепита. «Разувайся! Видишь же, какая у меня тут чистота!» Вторая буянка уже прошла в квартиру, но при этом брезгливо скривила мордашку и презрительно дернула губой. «Криська, я тебе удивляюсь! И как только можно жить в таком убожище! Трущоба же! Из подъезда ванизм возмутительный! И как с тобой только коллеги работают!» «Ты ж провонял насквозь этими ароматами!» «Ну вот!» – девушка повела носом, принюхиваясь. «Явно несет кислой капустой и кошками!» «Адская смесь, Кристина! С этим надо заканчивать!» «Можно подумать, у тебя две жизни!» «Так и состаришься в этой дыре!» Вторая девица здорово отличалась от подруги. «Высокие сапоги Ботфорты» Узенькие кожаные брючки, под коротенькой кожаной же курточкой, расстегнутой до пупа, кипенно белая блузка с облаком кружев. На длинную ухоженную шею девушки небрежно продумано падали светлые локоны, и от этого ее миловидное лицо казалось просто ангельским. Невозможно было представить, что еще минут пятнадцать назад эта девушка умело и бодро махала кулаками. «Я, когда к тебе захожу, всегда расстраиваюсь», – с сожалением проговорила она. «Сегодня тоже хоть плачь, ноготь сломала». «Так ты не из-за меня ломаешь ногти», – напомнила подруга. «Мы же ко мне и забегаем после того, как Зинку эту отмолотим». «Марин, ты видела, как я ей сегодня помаду по всей морде размазала? Здорово, да?» А то такая вся в макияже, как приличная тетка. А теперь как клоун, так ей и надо. Криська, я тебе сколько раз говорила, чтобы ты ей в лицо не лезла. За волосы таскать надо. Да, прическу портить, вещи рвать, но лицо не трогать. Она им работает всё таки Эх, хорошо бы краску в баллончике взять и по всей их машине таким размашистым почерком расписаться. Да и вообще, я даже зеленку сегодня взяла, чтоб ее полить. Так ты все испортила. Нет, сегодня не ты, сегодня мужик этот выскочил. Марин, а может мы ее завтра зеленкой покрасим, а? С надеждой посмотрела на подругу Кристина. Это ж как красиво будет! как ветрянка, и не отмоется с первого раза. «Завтра уже нельзя», – отрицательно покачала головой та, которую звали Марина. «Завтра будет семнадцатая». Кристина только кротко вздохнула и побежала ставить чайник. Марина уныло обвела взглядом серые стены и покачала головой. «Криска, вот ты скажи!» «Ты чего замуж-то не собираешься?» Когда подруга вернулась к кухоньке поинтересовалась она. «Надо же с квартирой что-то делать. Менять ее надо. А ты еще годик посидишь, и на тебя фиг кто посмотрит. Не забывай, чем больше лет, тем мельче спонсор. Ты же без спонсора, в смысле без мужа, вовек отсюда не выберешься. Ты сейчас наговоришь». Разливая чай, угрюмо пробормотала Кристина. «Я вот тебя послушалась, выскочила за Красикова, и что? Чуть последнего угла не лишилась». «А потому что на кой черт ты за этого Красикова перлась?» Возмутилась Марина. «Нашла спонсора. За твоего красикова вообще замуж ходить нужно, когда уже все надежды померли, а броситься самой под поезд сил не хватает». У него уже было три жены, он, как колобок, от всех ушел, нигде не прижился, а ты пригрела. И запомни уже, это не ты за Красикова вышла, а он тебя взял. Кормила ты его, поила, с работы, помнится, котлеты таскала, а с него толку, как с козла молока, козел и есть». А женщине надо операцию по захвату мужа крепко в свои руки брать. Сколько тебя учить?» «Так остальные вообще захватываться не хотели», – бросилась защищать бывшего супруга Кристина. «А потому что тебе ж любовь подавай. Придумала себе чушь какую-то, и давай выбирать», – всплеснула руками Маринка. «Ну скажи, тебе с той любви чего шубы шить?» Какая тебе к черту любовь, когда у тебя вот все стены?» Марина ткнула пальцем в тоненькую перегородку между кухонькой и единственной комнатой квартиры. Перегородка покачнулась, но в этот раз выстояла. Однако Кристина переполошилась не на шутку. «Ты чего? Ты чего творишь-то? Ты чего своими пальцами везде суешься? Тыкается она еще тут?» Ты хочешь, чтобы мы с тобой сейчас обе погреблись под обломками? А наш рухнет, дурень, да ты! Это ж тебе не ого-го!» Привыкла у себя в двухкомнатных хоромах везде пальцы пихать. «Между прочим, мне эти хоромы стоили двух лет жизни с Потаповым!» Патетически воскликнула Маринка. «А это, знаешь, не Некрасиков твой. И еще тот монстр был!» Я теперь, может быть, после него лишилась. Как же это? Чести, что ли?» Испуганно спросила Кристина. «Да какой там чести? Потапов уже второй муж был. Забыла?» «Веры в человечество, во!» – вспомнила Маринка. «И носом не вертела. А ты?» «Да тебе сейчас не о любви думать надо, а как можно лучше выскочить!» «Тебе нужен какой-нибудь престарелый председатель ТСЖ, я так думаю». Кристина посмотрела на перегородку, на серый потолок, на протекший угол и качнула головой. «Нет, председателя просто так не поймаешь. В наш ресторан такие не ходят, жмутся». «Да к вам вообще никто не ходит, из приличных», – сморщила ангельский носик Марина. «Столовая какая-то для обездоленных!» «Ну уж и не скажи!» – не согласилась Кристина. «У нас вот на двадцатое число знаешь, кто банкет заказал?» «Ирбис Леонид Владимирович! Слышала о таком?» «Да не морщи лоб! Это какой-то шишка по архитектуре города или по строительству, что ли!» «Ого!» – Маринкины глаза вспыхнули. «Ничего себе камешек! Вот это размах! Криська! Вот тебе его и надо!» И она молчала. «Это же... это же тебе прямо золотая рыбка! Прямо в руки!» «Двадцатая — это когда? У нас сегодня какое число?» «Он женат!» — перебила подругу Кристина. «И чего?» — фыркнула Маринка. Жены и домработницы не в счет. Здоровье же позволяет. Я про твое здоровье, кстати. Здоровье Ирбиса меня слабо беспокоит. Она настолько обрадовалась этому сообщению, что даже вскочила и быстро забегала по комнате, весело взбивая волосы. Криска ты только представь! Это ж тебе... Да тебе сразу же квартиру нормальную дадут. Он только пальцами щелкнет. И будет у тебя не этот клоповник, а... И чтобы не меньше двух комнат. Ты ж знаешь, меньше двух никак нельзя. И чтобы оформил по всем правилам. «Марин, ну ты чего забегала, как после дихлофоса?» – проговорила Кристина. «Да на этого Ирбиса уже наша директриса глаз положила. Она ведь его к нам и заманила банкет устраивать». Однако Маринку свернуть было уже невозможно. «Директриса! Это Нонна Олеговна, что ли?» «Ну, Нонна Бобенка видная. Может и взять мужичка своим богатым телом, опытом и обаянием. Однако ж с возрастом у нее промашка. А у тебя он все еще есть, возраст этот. Вот на нем и сыграем». «Потому что, Криська, я тебе честно скажу, у тебя кроме употребимого возраста, ну, ничегошеньки нет. Прямо глазу зацепиться не за что. Это я тебе как близкий человек говорю, ты же знаешь, я объективная. А кто у вас его столик обслуживать будет?» «Наша смена. У него ж не столик, а столище. Он же весь зал снял. Там все только его приглашенные. А меня куда посадишь? сощурилась Маринка. Тебя? Кристина удивилась. Никуда. Говорю же, весь зал снят, посторонним вход запрещен». Тогда я буду из газеты, тут же решила Маринка. Без меня ты точно не справишься с поставленной задачей, а так под моим неусыпным контролем. А в чём ты будешь? «У нас же форма, ну, эти, синий платьица и фартуки!» «Уи, божества! скривила личико Маринка. «Фартуки, платьица, ну, школьницы, переростки, честное слово!» «У вашей нонны что там, ностальгия по прыщавой юности?» «Значит так, раз кардинально ничего изменить нельзя, платье укоротим по самое не могу!» Пуговицы ты расстегнёшь до... В общем, я покажу, как. На фартук пришьём кружева подороже, а то видела я эту униформу роба по сниженным ценам. И завтра же в салон красоты улучшать твоё лицо. Я сегодня с Ирочкой договорюсь. А зачем так рано? У нас двадцатый, это только в субботу. Захлопала глазами Кристина. «Ага!» – на секундочку задумалась Маринка. «Значит, прямо в субботу и побежишь. Со скольки у тебя смена?» «В субботу с четырех до полной отключки клиентов, а завтра и послезавтра я до четырех». «Ясно, я тебя на два часа запишу», – махнула ладошкой Маринка. «Будь готова. Денег у тебя, конечно, нет. Возьмем у моего Каркашина». «Ой, Марин, мне неудобно. Мы у твоего Каркашина уже брали мне на путевку», напомнила Кристина. «И чего?» – уставилась на нее Маринка. «Я ж не буду из своих доставать. А с Каркашиным мне все равно придется разводиться. Только вот еще он дачу на меня отпишет». Кристина с завистью посмотрела на подругу. «И как это у нее все ловко получается?» Они ведь вроде ровесницы, обеим по двадцать семь лет, но только Маринка уже третий раз замужем, и каждый из ее мужей, уходя непременно, что-то оставлял Маринке на добрую вечную память. Первый, не сильно состоятельный Коли Липов, имел обширные связи, и Маринка каким-то образом за год умудрилась получить диплом о высшем образовании а потом и пристроиться на престижную работу. Второй супруг Марины Ивановны Субботиной уже имел крупное состояние. Подруга теперь хотела денег. Потапов Егор Николаевич, так звали второго мужа Маринки, был нрава очень крутого. Но за свою двухкомнатную квартиру в центре города Маринка терпела его целых два года, как в армии побывала причем каждый день в новобранцах. Но она вытерпела все. Хватка у Марины Ивановны оказалась бульдожья. К тому же Марина ни дня не сидела сложа руки. Все время ходила на какие-то курсы, учила языки, упрямо мучилась с компьютерными программами, ну и результаты не заставили себя ждать. В настоящее время она являлась помощником руководителя крупной фирмы и уже можно было плюнуть и жить в свое удовольствие, если бы не цель. У Кристины была цель примерно та же, но только она до сих пор бесформенным облачком маячила на самом горизонте. А Маринка молодец, идет к цели семимильными шагами. И вот, пожалуйста, последний муж просто душка по сравнению с Потаповым. Мало того, что подарил Маринке машину, так еще и дачу переписать хочет. И вообще подруга вертела им, как хотела. Так что чего ей вдруг вздумалось разводиться? «Марин, а чего ты его выгоняешь?» Осторожно поинтересовалась Кристина. «Он же нормальный мужик. За кого потом пойдешь-то?» Маринка немного подумала и вздохнула. «Он для моих целей, конечно, подходящий». «Да и вообще практически идеальный, но придумал себе, что я ему должна родить ребёнка, ты представляешь? И как я не отговариваю, фиг! Упёрся, как баран, и ничего слышать не хочет. Нужен ему наследник, и хоть ты ему башку разбей, чтобы у этого наследника текла его каркашинская голубая кровь, и никак иначе!» Кристина, понимающе закивала. «Ты знаешь, мой Красиков вот тоже как!» «Красикова вообще забудь!» Прервала ее Маринка. «Теперь думаем про...» «Как его там?» «Про дядьку». «А чего он у вас заказал пир горой?» «Юбилей, что ли, какой?» «Ты мне давай подробнее про него расскажи. Серьезное дело намечается. Тут нужна тщательная подготовка». «В охоте за хорошим мужиком мелочей не бывает». «Да и не ставь ноги веником, сколько раз говорила!» «А свой третью позицию. Вот одну ножку, так, а другую эть, и вот так. И скромненько, и так. О чем там я?» Кристина брякнулась на стул, ухватилась за чайную чашку, но, подумав немного, помотала головой. «Нет, Маринка, мне этого Ирбиса не потянуть». «Возле него такие ходули вьются! У них с рождения ноги в третьей позиции!» Маринка минуту сверлила подругу взглядом, а потом прошипела. «Не получится, да? Сдаешься, да? Бревном по реке?» «Да каким бревном?» – горестно воскликнула Кристина. «Но надо же все адекватно расценивать!» А так я и дядьку этого не зацеплю, и с работой распрощаюсь. Думаешь, мне Нонна простит эти твои кружева до да пупа? Выставит из ресторана на счет раз? И чего?» – фыркнула Маринка. «И выставит. Да официанткой устроиться можно в любой кабак. И еще большой вопрос, кто от этого выиграет? А если... Нет, ты мне скажи». «Ты хочешь нормальную квартиру? Машину, дачу?» «Ты что, не понимаешь, что в такой халупе просто не могут сбыться никакие мечты?» «Просто ничего не может сбыться?» «Или ты уже ничего не хочешь?» «Как Бунчикова, да?» Кристину аж передернула. «Сама ты Бунчикова, мало мы ей сегодня». «А тогда чего носом крутишь?» Кристина ответить не успела. Раздались громкие вопли, и тут же дверь чуть не проломилась от нахрапистого стука. Кристина вжала голову в плечи и затравленно взглянула на подругу. Однако та повела себя иначе. Возмущенно вытянула шею, свирепо вытаращила глаза, вскочила и уверенно распахнула дверь. «О, Маришка!» Проблеял пьяный хлам мужичок, качаясь на пороге. «А ты чего приперлась? У тебя тоже деньгов нет? Тоже выпить хочется?» «Это мы чичазом! Криська, мать твою, встречай! Муж пришел, обрадовайся как следует и наливай!» Мужичок уже совсем было нацелился ввалиться в комнату, но Маринка не пустила. Уперлась ему ногой в живот. И пока муж с пьяным возмущением Разглядывал дамскую ножку в ботфорте, Приложила к уху крохотный телефончик И заговорила. «Алло! Это убойный отдел? Мне киллера Васю!» «Василий, какого черта вы до сих пор Не пристрелили Красикова? Я вам что, зря проплатила?» Господин Красиков отчетливо икнул, мгновенно протрезвела. «Марин, ты... Ты сошла с ума, что ли, совсем? Ты куда звонишь, паскуда? Какой на хрен убойный отдел?» «Что значит, не можете найти?» Не обращала внимания на испуганное вопли Маринка. «Да вот он стоит прямо передо мной. Ну, думаю, на минут десять я его задержу, а там уж...» «Ага!» «Сейчас прямо! Задержит она меня! Вот тебе!» Красиков сунул в сторону Маринки увесистый кукиш, ловко повернулся и понёсся вниз через две ступеньки. И пока за ним не захлопнулась дверь подъезда, был слышен возмущённый Красиковский голос. «Офигели совсем со своими убойными отделами! Прям живого человека! Такого мужика истребить задумали! Курицы!» к вашему Васе, хрен он меня поймает, ясно? Я вообще, может быть, в этом городе и не живу. Я уже за границей давно проживаю. Маринка закрыла дверь и повернулась к подруге. Это ты поэтому не хочешь Ирбиса собрать Что, старая любовь не ржавеет? Опять Красиков. Марин, да какая там любовь? виновато заморгала Кристина. «Ну, ломится он раз в месяц, когда напьется. Я ж его не пускаю. Видела шрам на щеке? Это я ему в последний раз вазочкой навернула. А он спья, но все равно нифига не помнит. Как напьется, так опять прется. И хочу я этого Ирбиса. И квартиру нормальную хочу. И дачу мне надо, и машину, ты ж знаешь». Я только боюсь, что не получится. Маринка смилостивилась. Получится, не получится. Попробовать-то надо. Хоть опыта наберешься. А там уж посмотрим на твои возможности. Да и я свой товар выставлю. Мне же тоже мужа менять надо. А новых претендентов... Короче, рассказывай, что за клиент. Кристина немного поморгала, а потом начала рассказывать все, что знала. «Этот клиент, ну, он моложавый такой, седоватый, приятный мужик. Наплевать на приятности. Даже лучше было бы, если б на таракана был похож. Меньше конкуренции», – деловета возразила Маринка. «Девчонки очень тараканов боятся. Я давно заметила. А возраст какой?» «Юбилей у нас отмечает шестьдесят лет!» «М-да!» – вздохнула Маринка. «Совсем можно сказать юноша. Трудно с таким будет. Понятное дело, что Бобцов уже перевидал на своем веку. Этого с наскока в ЗАГС не утянешь. А что он любит?» Кристина задумалась. «С этой Маринкой всегда так. Все ей выложи до мелочей». А откуда у Криски мелочи, если она этого Ирбиса только один раз и видела, когда он с Нонной разговаривал? Ну, девчонки в смене что услышали, то и передали. А мелочи... Ну, чего молчишь-то? Чего он любит? Не отставала Маринка. Откуда я знаю? Можно подумать, он мне свою анкету подарил. Пришел, с Нонной поболтал... Заказ сделала всё, Хрен его знает, что у него там с любовями. Какая, Кристинка, ты на тугая!» Безнадежно вздохнула Маринка. «Ну что заказал-то, помнишь? Селедку, картошку, водку или же маргариту с южного склона штучного разлива? Разница есть». «Есть!» Наконец дошло до Кристины. «Но я не знаю, не видела заказа». Завтра у девчонок спрошу. И спроси еще телефончик. Сама буду сведения добывать. Где ты говоришь, он работает? Марин, я тебе завтра все скажу, ладно? Кристина не знала, куда деться. И в самом деле, в кои-то веки к ним в ресторан забрел стоящий мужик. Она ничего о нем и не знает. Эдак никогда ничего не добьешься. А Маринка из породы победителей. Вон сразу как ухватилась. «Завтра утром в девять», – отдала команду Маринка. «Ах да, тебе же еще нужно время на сбор информации. Тогда в половине двенадцатого я от тебя жду звонка. И не тяни, суббота уже вон она, а мы еще и не пристрелялись. Вот терпеть не могу так выходить на мужика». «Никакой информации на чистом бреющем полете, на одном обаянии и красоте!» «Эх, Кристина, а у тебя нет ни того, ни другого, так что придется все самой, все самой!» Утром следующего дня Марина Ивановна Субботина вертелась бешеной белкой. На работе опять случились непредвиденные неприятности. Большая компания, которую Маринкин начальник уже давно присмотрел себе в компаньоны, никак не хотела идти на соглашение. Прибыльный проект прямо-таки сквозь пальцы утекал к конкурентам. Маринкин начальник, мужчина лет 36, неразговорчивый и угрюмый, Игорь Андреевич Филиппов, уже который час сидел на телефоне и зверел прямо на глазах. «Мы выслали вам пакет документов, и вы обещали!» «Игорь Андреевич!» – сунулась к нему Маринка. «Марина Ивановна, я занят!» – прорычал директор и снова принялся сосредоточенно молчать в трубку, выслушивая отказы. Марина подошла к шефу, уверенно отобрала трубку и бросила на рычаг. Тут же нажала кнопочку, высветился номер. «Приносим свои извинения за прерванную связь», — медовым голосом проговорила она в трубку. «Игорь Андреевич дождется ваших решений». Директор покорно ждал, что на этот раз его помощник разрулит ситуацию. Так оно и произошло. «Я ж тебе сразу говорила. Какого черта ты гнал?» — сразу же начала Марина. «Надо ж было узнать всю подноготную». И сколько уже можно работать по старинке? Не успели руки пожать, а уже закатил банкет. А я тебе еще неделю назад притащила папку. Трудно, что ли, было пролистать? Марина, ну некогда мне было знакомиться со всеми предками их начальства, раздраженно проговорил Филиппов. И какое это имеет значение? Тут же серьезные деловые отношения. «И я про это же!» – повысила голос Маринка. «К слову сказать, владелец этой фирмы – некий господин Архипов, отец главного бухгалтера. Да-да, а отец той самой серой мышки с мешками под глазами. Это тетка, чтоб ты знал, жена красавца руководителя, и заправляет всем она». «Да ну!» – с ужасом выдохнул Филиппов. «А я ее...» «Вот тебе и дону, а ты припёрся с нашей Оленькой». Эта дура чуть с порога на колени к руководителю не бросилась. Та бухгалтерша даже онемела от восторга по этому поводу. Ей собственного мужика и выслеживать не пришлось. Он, конечно, держался, как кремень, но ты ж не успокоился, ты ж поволок всех в сауну». Они же не пошли, отказались, — стыдливо покраснел Игорь Андреевич. Естественно. Ты чего сказал? Обслуживающий персонал остается работать, и бухгалтерия тоже. Нет, Игорь, ты совсем не умеешь работать по-новому. Сейчас так уже давно никто не делает. Еще удивляешься, что с тобой не хотят иметь дело. Но с иностранцами же прокатило. Они наивные, а здесь... Короче, готовь все документы, завтра сами поедем к ним. Да и подготовь Сантимова, пусть завтра в костюме придет. но ну, в том, стального цвета который. Сантимов же олух. Посадим напротив бухгалтерши, пусть ей глазки строит, он умеет. Так, может быть, сегодня съездим, а... С надеждой в голосе пролепетал директор. «Ты хочешь, чтобы я поехала прямо так, в этой блузке и с таким макияжем?» вытаращилась Марина. «Да я завтра напялю пенсионные очки, маслом волосы приглажу и не наложу ни грамма косметики, и костюм нацеплю коричневый, чтобы воротник в шею упирался. Тогда сам директор нам откажет». Уже по собственной инициативе. Но глаз уже зацепиться будет не за что. За документы цепляться придется, — решительно заявила Маринка. А остальное Сантимов доделает. Все нормально будет, я знаю. Игорь, а ты меня сегодня не отпустишь? У меня столько дел. Филиппов испустил продолжительный стон. Отпускать в субботину не хотелось никак. Но и вредничать он просто не мог. Непонятно откуда, но девка всегда достает такие нужные сведения, да еще и дела вперед проталкивает. Всей душой предана работе. Так что и сейчас, раз отпрашивается, значит, ей нужно. Хорошо, я, конечно, отпускаю, но чтоб в последний раз. Игорь Андреевич... Весело вытянулась струной Маринка. Я исключительно по делам фирмы. Иди, иди, конечно, махнул рукой Филиппов и распустил галстук. Ищи костюм, чтоб воротник в шею. Интересно, откуда он у тебя возьмется, если у тебя все юбки чуть ниже пупа? И вообще, как на тебя гляну, постоянно себя сутенером ощущаю. Маринка сморщила нос и выскочила за двери. В приемной восседала длинноногая секретарь Ольга с кукольным лицом и рыщущим взглядом. При всей красоте и обаянии личная жизнь этой девушки, а точнее жизнь семейная, совершенно не складывалась. Ольга делала ставку на молодых красавцев, а те упорно бросали ее. А сейчас она в очередной раз попыталась продемонстрировать не в меру деловой Марине Субботиной, какое важное значение в жизни фирмы она имеет. — А вот Игорь Андреевич мне наказывал, чтобы я... — деловым голосом начала секретарша. — Значит, Ольга так. Сегодня Сантимова к телу не допускать. Строго прервала ее Марина. — Он мне завтра нужен с голодными глазами. «Черт, а как мне нужны эти партнеры?» «Но, Марина Ива, а тебе премия?» Не собиралась выслушивать блеяние секретарши Маринка. «И потом, одевайся на работу как-нибудь, но ну, поприличнее, что ли. Филиппов очень переживает, что, глядя на тебя, чувствует себя сутенером». Оставив ошарашенную Ольгу в недоумении, Марина быстро выскочила за дверь. В те моменты, когда она выдергивала Филиппова из сложных ситуаций, госпожа Суботина могла позволить себе некоторые вольности. Кристина уже отзвонилась. Но, как Марина и предполагала, данных о юбиляре Ирбисе набралось совсем немного. Жалкие крохи. На этом просто невозможно было что-то начинать. Пришлось всё узнавать самой. Хорошо, хоть удалось выяснить, где работает этот потенциальный жених. И вот теперь Маринка уже подъезжала к солидному серому зданию. Еще издали она заметила охрану, которая в ее планы ну никак не входила. Однако это было лишь делом техники. Заметив, как из подъехавшей машины вышли двое представительных мужчин и направились к входу, Маринка выскочила на улицу, осторожно засеменила за ними и прислушалась. «Николай Ефремович, я ж вам сразу мотыля предлагал», – убеждал один мужчина другого. «А вы на другую наживку и не возьмете. Николай Ефремович...» Маринка усмехнулась, дождалась, когда мужчины пройдут через охрану, и только потом резво кинулась к дверям. «Николай Ефремович, Николай Ефремович, вы просили...» С таким воплем пронеслась она мимо охранника. «Николай Ефремович!» Видимо, этот Николай Ефремович был видным деятелем, потому что парень, стоявший на входе, остановить Маринку не решился. Правда, сам этот Николай Ефремович остановился и стал ждать, чтобы выяснить, зачем он понадобился этой приятной незнакомке. Но у Маринки умные идеи уже выветрились, и пришлось брякнуть совсем уж откровенную чушь. — Николай Ефремович, у вас это, возле машины кто-то толкается. — Точно вам говорю, зеркальце хотят свинтить. Тот удивленно дернул бровью и медленно стал соображать, а о каком зеркальце идет речь. Однако теперь Марину Субботину это уже мало волновало. Она пробежала на лестницу, а после методом проб и ошибок нашла таки кабинет Ирбиса. Правда, у него в приемной сидела очень строгая и некрасивая девушка. И это говорило о том, что свое секретарское дело она наверняка выполняет добросовестно. Но и не более того. «Здрасте, я к вам!» Прямо перед ней рухнула на стул Маринка. «У вашего шефа намечается крупный юбилей, и ваше руководство попросило нас дать об этом информацию в СМИ. Так что меня направили к вам, чтобы вы рассказали, что это за человек». «Ко мне?» – испуганно вытаращилась девчонка. «Но почему ко мне? Я и вовсе...» «Милая девушка, как вас?» – невежливо перебила ее Маринка. Она уже давно знала, чем напористее действуешь, тем меньше времени у твоего собеседника мыслить разумно, и тем быстрее достигается результат. «Так как вас зовут?» «Алена, Алена Венедиктовна!» «Так вот, Алена, сейчас совсем нет времени для театральных истерик!» «Ах, почему я? Я не могу! Я сегодня не в голосе!» сурово проговорила Маринка. Мне все равно, у кого брать материал. Но направили к вам. Итак, скажите мне быстренько, кто он, этот Ирбис? Решительный? Напористый? Интеллигентный? Мямля? — Да, — округлив глаза, мотнула головой Алена. — Что значит «да»? Какой? — Ну, вот такой, как вы сказали, — ретива принялась описывать начальника девчонка. Он такой решительный и напористый, просто жуть. Если что не про его, так он и матом обложить может. Да чего там может? Он материт тут всех почем зря. Ой, но знаете, все так интеллигентно. Девчонка поняла, что сболтнула что-то лишнее, и тут же исправилась. Очень воспитанный человек, очень. «А какой интеллектуал, вы не поверите, он сказку о рыбаке и рыбке Пушкина наизусть знает. Все!» «С ума сойти!» – медленно качала головой Маринка. «Значит, решительный, не мямля». «Да!» – снова уверенно заявила Алена. «Мямля! Но только когда выше настоящее начальство вызывает» когда Бураков его к себе на ковер. Ну, вы понимаете, да? Он тогда такой растерянный делается, мямля-мямлей. Понятно, черкала в блокнотике Маринка. А как он вообще? В смысле, как он к моде относится? Ну, что вы так смотрите? Вот ему больше нравится, когда вы в каком платье. Девчонка такого вопроса не ожидала вовсе. Поэтому здорово растерялась, смешалась и не знала, как ответить. «В каком платье?» «Да он! Ему вообще никакое мое платье не нравится!» «То есть ему больше нравится, когда так, раздетой да? В естественном, так сказать, виде, в первозданном, да?» «Да что вы такое говорите?» Возмутилась Алена и принялась отчаянно моргать. Ему и вообще никто не нравится. Ну, из наших работниц. У него же семья. Он же... Нет, работницы ему не нравятся. «Боже мой!» – всерьез испугалась Маринка. «Неужели ему нравятся работники?» «Это ж вся работа псу под хвост!» «Какие работники? Вы совсем не то подумали!» «Нет, ему, конечно, нравятся наши работницы!» «Вот Тамара Тимофеевна, он ее очень ценит. Валенька, Лидочку Грач, он вообще обожает. Они даже летали отдыхать в Турцию. Но это я вам по большому секрету, чтобы вы не подумали, что он у нас не на то ориентирован». «Я никому не скажу», – проникновенно пообещала Маринка. «Он же прекрасный семьянин, верно?» «Да, со своей женой он уже больше тридцати лет вместе. И дети есть? Сколько возраст?» – не давала секретарша опомниться Марина. «Большие, маленькие? Я возраста не знаю, но они уже и сами работают. У него мальчик и девочка, девушка-женщина». «А чего Леонид Владимирович не любит?» Секретарша на минутку задумалась. «Да у него вроде бы ничего отвращения не вызывает. Нет, он совершенно не переносит молочных поросят», — вдруг вспомнила она. «У нас как-то банкет был, а кто-то из благодарных клиентов преподнес ему на серебряном блюде поросёнка. Хорошенького такого, всего украшенного. Так Леонид Владимирович сказал, что это кощунство». А потом, когда уже изрядно принял коньячку, рассказал, что в детстве в деревню к бабушке ездил и там подружился с поросенком. А потом поросенка зарезали. Так он до армии свинину в рот не мог взять. А в армии ничего, свыкся, потому что там свинины не было, одна перловка. Это он так шутил, вы же понимаете? Ну да, растянула губы Маринка. Весельчак он у вас какой. Ну, а в остальном, как обычно. Не нравится ему, когда женщина пьет, курит. Не любит, когда от них сильно духами воняет. Он считает, что от женщины должно веять свежестью. Еще, когда юбки короткие носят, тоже не любит. Да ну, не поверю, чтобы короткие юбки и не нравились мужику, ужаснулась Маринка. А если ноги красивые? Ему все равно не нравится, вздохнула девушка. Говорит, что оголяться надо перед мужем или любимым мужчиной, а нечего перед всеми телесами трясти. Ужас натуральный, как монах какой-то. Еще не переносит, когда ему на возраст намекают. Он же все молодым себя считает, фыркнула девчонка, но снова спохватилась. Мы все так считаем, он моложе всех нас вместе взятых. Ну, если всех вместе взятых, тогда шанс у него есть. А скажите, начала была Маринка, но договорить ей не дали. В приемную вплыла пышногрудая красавица с пережженной челкой. «Аленушка, а Леонид Владимирович у себя?» Мило захлопала она густо накрашенными ресницами. «Спросите его, он меня примет?» «Мне буквально на пару минуточек». «Его еще нет. Через минут десять должен приехать», — сообщила секретарша. «А ему что-нибудь передать?» «Нет-нет, ничего не надо. Я лучше попозже забегу», — махнула рукой красавица и выбежала из приемной. «Это кто?» — повернулась к Алене Марина. «Вот это и есть Лидочка-Грач!» – гордо дёрнула плечом секретарша. «Правда она красавица?» «Чистая правда!» – с готовностью кивнула Марина. «А юбка и в самом деле чуть ниже колена!» «М-да! Вы сказали, что Леонид Владимирович сейчас будет? Тогда я не смею вам мешать! Он не должен меня видеть! Это же сюрприз!» «В некотором роде!» «До свидания, любезная Алена Венедиктовна!» Любезная Алена Венедиктовна выдохнула с явным облегчением, когда дверь за гостьей закрылась. Марина же успела выскочить вовремя. Прямо по коридору шумно продвигался седовласый мужчина, за которым семенила уже знакомая Марине Лидочка Грач. Молодая женщина, видимо, что-то пыталась попросить, потому что обаяние и кокетство были включены на полную мощность. Однако мужчина шагал так быстро, что девушка за ним не поспевала, и все кокетство безрезультатно погибало за спиной Ирбиса. «Но Леонид же Владимирович!» – все еще не оставляла попыток Лидочка с птичьей фамилией. «Но я же совершенно не могу!» «А вы съездите на места!» рычал в трубку сотового Леонид Владимирович, окончательно наплевав на стенания красотки. «Я вам сколько раз повторять должен...» «Так», усевшись за руль своей машины, призадумалась Маринка. «И что мы поимели?» «Обыкновенный мужлан, в хорошем смысле этого слова. Решительный, напористый, то есть лидер. С начальством на рожон не лезет, то есть место свое понимает правильно, работает без фанатизма. Что еще? Поросят не любит, а придется. Надо же нам как-то бороться с конкуренцией, поэтому вот уж кому не завидуют, так это Нонни и этой Лидочке Грач. Придется этому Грачу довольствоваться червяками». Марина ехала по главной улице города, а в голове все аккуратно укладывалось по полочкам. Значит надо подготовиться к завтрашней встрече с партнерами. Потом все продумать к субботнему знакомству Кристинки с дядькой Ирбисом. Да и самой подготовиться на всякий пожарный, чтобы быть на подхвате, если женишок вдруг вознамерится соскочить с крючка. Ну и кристинку надо подготовить, Эх, с ней бы еще порепетировать. Она ведь не умеет, чтобы так, на чистой импровизации. Прямо хоть тексты ей пиши. Так, сейчас не об этом. Значит, что купить нужно? Затрапезный костюм под горлышко на завтра. Под горлышко. Интересно, а такие сейчас шьют? Кристинке надо кружева и туфли, Туфельки у подруги, отвратясь не насмотришься. В таких хорошо старичкам пенсию носить, за свою примут. Так еще по магазинам с косметикой и парфюмерией пробежаться, и мастеру Ирине в салон красоты позвонить. Время на раздумья совершенно не оставалось, и Марина уверенно повернула машину к огромному магазину «Букет», где чего уж только нет. Эх, еще и деньги с карточки с разлюбезного Матвейчика надо снять. Ух ты! У его матери ведь завтра именины. Надо и подарок купить, и напомнить. Сынок, как пить дать, даже не вспомнит, что у него где-то еще родная матушка поздравлений ждет к своим 94 годкам. Возле банкомата Марина безжалостно опустошила пластиковую карту мужа и в самом хорошем настроении вошла в букет. Там она сразу же зарулила в отдел одежды и уверенно направилась к продавцу-консультанту. «Девушка, давайте как-нибудь скоренько найдем мне эдакое платьице, чтобы нравилось женщинам не красавицам, а мужчины от него приходили в бешенство. У вас такое есть?» «Да, конечно», – охотно кивнула консультант, И, не задумываясь, тут же притащила Марине цветастый фланелевый халат. «Вот, китайское производство, дешево и сердито. У нас женщины их просто с руками отрывают». «Это что, вы издеваетесь, да?» – засопела Марина. «Вы не понимаете, да? Мне ж на работу». «Это в смысле черный, что ли? Рабочий?» уточнила девушка, не меняя любезного выражения лица. «Да оно вас!» Марина махнула рукой в сторону такого непрофессионального работника-прилавка. «Я сама выберу!» Она пробежалась по залу, схватила сразу несколько вешалок с одеждой и демонстративно задернула штору в примерочной. Глядя на себя в зеркало, Маринка не переставала кривить губы. «Это хоть и темненькое... Но слишком вызывающий вырез. Куда такое годится? А от этого партнерская супруга точно в ярость кинется. Вон какой сзади разрез. До самого пояса. Зато под горлышко. И как в нем только ходить, все же видно. Фу ты, надо наоборот его надеть. Разрез оказывается спереди. Нет, слишком красиво как-то. Так фигурку обтягивает. В конце концов пришлось остановиться на платье стального цвета, с воротником-стоечкой. Самое то, если бы не длиннющая в пол юбка. «Да ну и ладно. крыжу ее сегодня вечером будет нормально», — решила Маринка, направляясь к кассе. Зато с платьем на субботу вышло замечательно. Конечно, она хотела немножко другое, даже совсем другое, если честно, — Но когда увидела это, воздушная, с легкомысленными веселыми бабочками, однако ж достаточно целомудренная, будто пришедшие из шестидесятых годов, у Марины тут же нарисовался ее собственный образ. Да, она будет ожившей ностальгией. Да. И пусть этот эрбис сколько угодно вдалбливает в головы подчиненных, что он еще самый что ни на есть равнодушный к чужим женщинам женатик. На Маринку он не сможет не клюнуть. А там уже она его нежно и бережно передаст крестинке. Главное, увести дедушку из Лапнонны и его птичьей Лидочки. В парфюмерном отделе Марина отоварилась серьезно. А уж как тщательно выбирала... «Девушка, мне дайте что-нибудь противно цветочное», – требовала она, – «со стойким ароматом, такое, знаете, чтобы с души воротило». «Ну, чего вы на меня так уставились?» «Нет, я не собираюсь поливать этими духами мужа, чтобы к нему никто не лип, хотя это неплохая идея. Просто, просто у меня дома кот. Да, кот. И, понимаете, у нас проблема с горшком». Кот повадился везде гадить, а в горшок не ходит, принципиально. И я тут прочитала, что надо полить духами, и он уйдёт из этого дома совсем. Нет, не уйдёт, но гадить в одухотворённых местах перестанет. Так у вас есть? — Да у нас половина отдела такой прелестью завалена, — фыркнула продавщица. — Что вам конкретно дать? «Полагаюсь на ваш вкус!» Продавщица долго разглядывала флакончики, не решаясь их даже открыть, и, наконец, выбрала два. «Вот, давайте руку и брызну!» «Да вы что!» – быстро спрятала за спину руки Маринка. «Это ж не у меня проблемы с горшком!» «Я ж, слава богу!» «Вы уж как-нибудь в пакетик сами!» «И еще газеткой оберните, чтоб не просочилось!» «А теперь что у вас есть с запахом свежести?» Девица уперла глаза в потолок, а потом бодро отрапортовала. «Есть лимон в облаках, есть свежесть дождя». «Это не освежители воздуха для туалета? Точно духи?» На всякий случай переспросила Маринка. «Нет-нет!» – замотала головой продавщица. По поручению заведующей отделом, одна наша сотрудница все иностранные названия перевела на русский язык, чтобы покупателям понятнее было, чтобы, значит, никакого иностранного засилья. Вот так и получились свежесть морозного утра и речная прохлада. Речная прохлада, надо думать, тиной воняет. Не нюхала, призналась продавщица. Но зато есть морской ветерок. Там точно ни тин, ни морепродуктов. Ничем не пахнет. Вообще ничем. Тогда лучше свежесть дождя и свежесть морозного утра, решила Марина и быстро добавила. И еще что-нибудь запахом алкоголя. «Девушка!» – устало протянула продавец. «Запах алкоголя легко сохраняется после баночки пива». «Точно?» – обрадовалась Маринка. «Выбейте мне еще и пиво». «Ну, девушка, мы пивом не торгуем». «Вот у вас всегда так, ничего не найдешь». Рявкнула Маринка, схватила покупки и направилась в отдел подарков. Свекровь ее, конечно, никогда не жаловала, но подарок ей купить было просто необходимо. Дома к ней сразу же кинулся муж. Матвей Борисович был стар, лыс, дебил, свято верил в бескорыстную любовь, а также лелеял надежду на скорое отцовство. В предыдущем браке детей у него не было. «Марьюшка, ну разве можно себя изводить производством? Ну посмотри, во сколько ты пришла!» Я ж тебе говорил, запиши мои цитаты. Молодость не вечна, а мы про это не помним. Нет, не так. Мы про это не желаем помнить, а потом не можем выполнить самое святое свое предназначение – родить и выносить ребенка. «Про молодость – это ты прав», – сказала Маринка, бросив пакеты в прихожей. «И про не желаем тоже». «Ну, кого ты сейчас выносишь, ты подумала? Тебе ж...» «Мариша!» – возмущенно захлопал лысыми веками трепетный супруг. «Но я и не должен вынашивать. Это удел женщины. Мужское дело – это благополучное зачатие. Это моя миссия – поднимать рождаемость. Кто же, если не я?» «Не цепляйся к словам!» – отмахнулась Марина. И не грузись всякими мужскими делами. Ты уже пенсионного возраста и смело можешь плевать на все миссии. Слава тебе, Господи, производителей еще хватает. Мне Криська не звонила?» «Не звонила. И все же нельзя себя так надрывать», – топнул ножкой Матвей Борисович. «Да, сегодня я надрывалась». Задумчиво проговорила Маринка, сидя в кресле и накручивая локон на палец. «Завтра по плану опять надрываться, и послезавтра вечером тоже, а в воскресенье можно будет отдохнуть». «Но я не понимаю, зачем? Зачем тебе все это нужно?» Перешел на виск супруг. «Тебе что, не хватает тех денег, которые я приношу?» «Мне хватает. А ребеночку?» «Ты же хочешь, ребёночка?» – уперлась взглядом в супруга Маринка. «И чего? Что у меня есть? Эта квартира на тебе, машины, на мне только одна. Своё ты на себя записал. Дача тоже мне не принадлежит. Где я буду воспитывать дитя? А если тебе приспичит жениться на более молодой девочке? Если ты нас оставишь...» Мы с несчастным ребёночком будем слоняться по подъездам. Я тебе давно говорю, перепиши на меня дачу и половину квартиры, чтобы я смогла спокойно позволить себе, как ты цитировал, выполнить самое своё святое предназначение. Вот». Матвей Борисович хитренько прищурил глазки. «Ты думаешь, я ничего не понимаю, да? Как только я перепишу на тебя часть квартиры... Ты тут же подашь на развод. У меня у товарища по клубу такое же случилось. А ведь какая девица была, сущий ангел. Чтобы я больше не слышала, что ты опять шляешься по этим своим бильярдным клубам, вскипела Маринка. Там тебя дурному только учат и вообще. А кто говорил про вечную любовь, неопоганенную звоном злата? Кто говорил, что любит меня бескорыстно и сердечно? Кто? Вот и приходится мне одной добывать себе уютную норку, чтобы я, как бездомная лисичка, как волчиха, смогла перенести туда свое дитя. Маринка даже сморщилась от жалости к себе. Приготовилась плакать, но потом только безнадежно махнула рукой. По всем правилам этикета я должна закатить тебе маленькую истерику. «Но, честно говоря, нет ни сил, ни времени, так что, Матюша, уйди, ты мне противен после своего клуба!» «Да, будешь спать сегодня один!» Такое решение резко изменило ход событий. Матвей Борисович спать один попросту боялся. Его частенько мучили кошмары. но Мусечка, ты что, всерьез приняла к сердцу мои слова?» Принялся он поглаживать жену по коленке и трепетно заглядывать ей в глаза. «А чего я такого сказал? Я просто расстроился, что ты надрываешь свой организм». «А мне ничего не остается», — горько произнесла Маринка, направляясь в столовую. «У нас даже поесть дома нечего». «Но как же нечего, девочка моя? Я сегодня заказал из ресторана твою любимую говядину». Правда, она немного остыла, но я ее разогрею в микроволновке. Маринка смилостивилась. Погоди, мне еще надо сделать несколько звонков, так что я все разогрею сама. Да и Криська сейчас придет. Кстати, завтра у твоей матушки именины. Я там купила ей подарок. Она же любит древние вазы, да? Бухнула на этот подарочек целое состояние. Возьми там в коробке. «Королева моя!» – прижав руки к груди, чуть не прослезился Матвей Борисович. «Обо всем позаботилась моя фея. Что я могу для тебя сделать?» «Ну, если не хочешь переписывать на меня квартиру, подши хоть и платье подол. Я сейчас его обрежу, а ты иголочкой так пройдись аккуратненько, а то я не успею». «Уже ищу иголочку!» Когда пришла Кристина, у Маринки уже была исписана половина тетрадки новыми идеями. — Вот что, Криська, платье придется пороть. — Кого пороть? — вытаращилась верная подруга. — Он не переносит оголенные телеса. В раздумье прикусила губу Маринка. — Значит, сделаем так.